Они познакомились с Гелией на дискотеке. Саша, флегматичный и спокойный студент, был олицетворением образа приличного мальчика. Он был стройен, симпатичен и слегка женствен. Это не мешало ему, однако, слыть уверенным в себе молодым человеком. Он был, что называется, смазливым и поэтому нравился многим девушкам. И не мудрено, что Геля обратила на него внимание. Вернее, он сам подошел к ней познакомиться. И она с воодушевлением восприняла возможность нового знакомства и с удовольствием его продолжила в более тесной форме. В этот же вечер, после дискотеки. Злотникова это абсолютно не смутило, даже обрадовало. Собственно говоря, он не любил особо рассусоливать и стремился сократить путь от знакомства до близких отношений. Он рассуждал так же, как и большинство его сверстников. Геля произвела на него хорошее впечатление, да и вообще была довольно веселой, и, как ему казалось, забавной девушкой. Отношения между ними были легкими и в основном сводились к совместному отдыху на дискотеке, в кафе или в компании молодых людей. Для интимных встреч друг Александр предоставлял им свою пустующую квартиру. Собственно, этим отношения парочки и ограничивались. Но с определенного момента Злотников почувствовал у своей подруги какую-то перемену в настроении. Она стала более раздражительной, Взрывалась по пустякам, обвиняла Сашу то в том, то в этом, совершенно, по его мнению, необоснованно, как будто напрашивалась на то, чтобы поругаться. Ко всему прочему, она начала требовать у Злотникова деньги, склонять его к дорогим подаркам, а когда он отказывался, называла его недостойным мужчиной. Александр в силу своего характера относился к этим выходкам спокойно, однако в душу его начало закрадываться подозрение. Это подозрение в основном сводилось у него к тому, что Геля завела себе другого парня, а с ним Александром продолжает отношения по инерции и готова вот-вот их разорвать. Не то, чтобы Злотников запаниковал. У него просто взыграло мужское самолюбие. Он начал с анализа ситуации. Геля довольно часто, по ее словам, посещала дискотеки и другие увеселительные мероприятия. Но в большинстве случаев Проводила она там время без Саши, ссылаясь на множество причин. То подруга против, то еще чего. И вообще их встречи нельзя было назвать частыми, раз в неделю. Причем Александр заметил, что они, как правило, происходили в выходные дни, как будто по расписанию. Жизнь Гели в будничные дни оставалась для ее друга закрытой. Более того, когда предоставилась возможность поехать на два дня на дачу среди недели, и провести там время вдвоем, Геля отказалась. Сослалась на то, что ей необходимо заниматься. Александр расстроился, но виду особого не показал. Но буквально на следующий день один из его друзей, как бы нерзначай, передал ему, что видел в городе Гелю. Дело было вечером. Она, накрашенная и нарядная, куда-то спешила, ловила машину. Этих фактов было достаточно для того, чтобы Злотников начал действовать. Занятия в политехническом были не столь напряженными, чтобы Александр не мог себе позволить поиграть в шпионов. Он начал слежку, одолжив у одного из своих приятелей старый жигуленок. Пост номер один был занят Злотниковым во дворе, где жила подруга. Он выбрал тот день, когда Геля, в очередной раз сославшись на занятость в училище, отказалась с ним встречаться. Около восьми часов вечера Злотников испытал чувство азарта, и легкий холодок в груди. Геля, одетая как на дискотеку, вышла из своего подъезда, не обратив никакого внимания на стоявший поодаль «Жигуленок». Злотников, нацепивший по такому случаю себе нанос нос темные очки, осторожно выехал вслед за Гелей на «Жигуленке» на улицу. Вскоре Синицына поймала машину и поехала в сторону Парка Победы. Естественно, хвост в виде Злотникова сопровождал ее непосредственно до места назначения. Ангелина доехала до улицы Ракетной. Александр педантично записал номер дома, куда зашла Геля, в свой блокнот и стал ждать. Естественно, он думал, что именно здесь живет его таинственный соперник и очень нервничал, представляя себе всякие откровенные сцены и растравляя ревность. Каково же было его удивление, когда некоторое время спустя Синицына вышла из дома в сопровождении незнакомой женщины средних лет. Удивление Александра усилилось, когда к тротуару подъехала иномарка, за рулем которой находился представительный господин. В эту машину и погрузилась женщина и Ангелина. Наступил второй этап слежки. Естественно, будь за рулем того БМВ более внимательный человек, он заметил бы хвост. Но ни водитель, ни его пассажиры не подозревали, что находится под колпаком молодого шпиона-любителя. Некоторое время спустя... Преследуемый притормозил около какого-то дома. Злотников сильно бы удивился, если бы знал, что именно к бывшему сотруднику компетентных органов, переводчику Шумилину, приехала его подруга вместе с представительным господином. Саша недоумевал по поводу всех этих перемещений своей подруги, пытаясь понять, что это значит. Когда женщина, которая приехавший на БМВ мужчина почему-то отсчитал несколько купюр, удалилась, и он вместе с Гелий зашел в дом, Злотников задумался еще больше. И, наконец, понял. Предложение, конечно, для молодого человека было чудовищно. Все же Геля Синицына была для него не чужим человеком. Но, сопоставив факты, он понял, что самое чудовищное в данном случае является самым правдоподобным. Он влип, он познакомился со шлюхой. И не просто со шлюхой, а с продажной шлюхой. Теперь стали понятны ее бесконечные отговорки, нежелание брать с собой Александра. И, наконец, понятны меркантильные претензии. Все это отсюда, из мира продажного секса. Все сошлось. И, дождавшись вышедших из дома Гелю и довольного собой господина, Злотников поехал к друзьям для того, чтобы напиться и эмоционально еще раз пережить ситуацию, еще раз прокрутить в голове увиденное. «Как все-таки это противно!» — думал Злотников, едучи на следующий день уже в троллейбусе в медучилище навстречу с гелей Как ей самой не противно, в конце концов, спать с этим хлыщом, получать за это деньги, улыбаться ему на прощание, когда он игриво хлопает ее по попке. Мысль о том, что это была его девушка, ранила сердце впечатлительного парня. Но он взял себя в руки и не стал устраивать скандала просто четко и сурово высказал Геле все, что он о ней думает, и ушел. Потом он явился еще только раз, когда через несколько дней узнал о несчастье, случившемся с Гелей, пришел в больницу, пришел, чтобы проститься, отдать последний долг. Большего он для Гели сделать ничего не мог.